Воздушный змей. Похож на птицу, однако сделан из бумаги и тонких палочек и привязан к бечевке. Можно получать удовольствие, запуская такого змея или же разглядывая узоры на его крыльях. Их часто видят в городе Маларкои, поскольку там принято украшать ими воздушное пространство.